Глава двадцатая. Ну, разумеется, братья Гео в ярости. Кристиан, ухмыльнувшись, налил ганцу выпить. Половина их поставщиков внезапно отказалась от сотрудничества. Овощи пришли гнилыми, ткани — рваными. Бедный Корбл, чтобы удержаться на плаву, продал склады на западе и лавки на юге. От торгового предприятия Гео остались одни лохмотья. А тут еще сестра выходит замуж, зажигала, что им очень не хотелось бы афишировать. Но вот беда. Сегодня на этой свадьбе от газетчиков прохода не будет. Я сам об этом позаботился. «Но ведь...» — беспокойно спросил Хауслер. «Они не начнут палить в жениха прямо в церкви?» а Керман совершенно беззащитен, бестолочь. «Если Эльза Лоттер не хочет, чтобы этому браку кто-то помешал, значит, этому браку никто не помешает», — пожал плечами Кристиан. «Я съем свою шляпу, если она не выстроила вокруг церкви кордон из каких-нибудь внучат клана Ли и прочей нечисти». Ганс совершенно неприлично заржал и тоже пристроился на деревянный ящик, служивший им и столом, и стульями. «Наконец-то, Р, вы разобрались в этой девчонке!» — сказал он и выпил. Кристиан последовал его примеру. В груди растеклось ленивое тепло. Прислонившись спиной к холодной стене, он спрашивал себя, почему проводит субботний день на недостроенной фабрике в компании дикого изобретателя и уличного бандита. Внятного ответа как на зло не находилось. «Что связывает Эльзу и клан Ли?» — спросил Кристиан, когда Хауслер вернулся к своей самоходной машине. «Контрабанда!» — равнодушно ответил Ганс. Кристиан, который чего-то подобного и ожидал, только вздохнул. «Что именно они ввозят? Оружие?» «Крепкое спиртное!» — Ганс помахал бутылкой и налил им еще. «Я так мало плачу, Лоттер!» — задумался Кристиан. «Дело не в деньгах, Эрре», — с неожиданным глубокомыслием проговорил Ганс. «Эльза не хочет забывать о том, откуда вышла. Я ошиваюсь в борделе, а она возится с контрабандистами. Улицы, порт, рынки — это то, что въелось нам под кожу, понимаете?» «Рано или поздно вам придется выбирать», — сухо заметил Кристиан. «Вы не можете одновременно находиться на самом дне и на вершине». «До вершины еще нужно добраться», — резонно возразил Ганс. «К тому же там у вас куда опаснее, чем на дне». Эльзу поджигали вовсе не за контрабанду, а за то, что она слишком много о себе вообразила. Детишки старикана гео все локти себе искусали из-за того, какое влияние оказывала сиротка на их папашу. «И попомните мои слова», «Больше, чем братья, Эльзу ненавидит именно Анна». «Но ведь Лоттер до нелепости печется о ее интересах», неодобрительно заметил Кристиан. «И этого ей Анна никогда не простит. Выскочек никто не любит, а выскочек, которые оказывают тебе услугу, не любят вдвое». «Да вы философ», — восхитился Кристиан. Ганс нравился ему своей расторопностью, но прежде он никогда не замечал за этим мальчишкой глубокого ума. «Надеюсь, вся эта история не выплывет на поверхность. Вы достаточно платите полиции?» «Все довольны», — заверил его Ганс. «Приступайте в понедельник к обязанностям начальника охраны компании», — велел ему Кристиан, подумав. «Я как раз объявлю о том, что увольнение Лоттер не состоится». Думаю, нет больше смысла провоцировать нашего тайного вредителя. Невнятные угрозы и нападение с детским ножом — это очень странная тактика, Ирэ. У меня складывается ощущение, что вы были правы. Вас не собираются убивать, а просто пытаются подпортить вам жизнь. У нашего тайного недоброжелателя хаотичный склад ума. Ножичком-то он запасся заранее, напомнил Кристиан. Ганс нахмурился. «Я поспрашивал наших, приютских. Никто и не вспомнил, о же...» «Да и нет там у Эльзы врагов. Она всегда избегала ссор и драк, даже в детстве». «Какая нелепость», — в очередной раз повторил Кристиан. Время тянулось медленно. Они лениво пили, иногда перекидываясь ничего не значащими фразами. И Кристиан сохранял абсолютное спокойствие. А потом на фабрику вернулась довольная Эльза под руку с Аккерманом. споткнулась о вентиль, выргалась и сразу принялась распекать Кристиана. «Ради бога, господин Эрре, почему вы до сих пор здесь? Разве вам не полагается наносить визиты вместе с женой? Да что с вами такое? На вас же лица нет!» Вдруг перебила она саму себя. Кристиан открыл было рот, чтобы возразить, но не смог произнести ни слова. Облегчение от того, что эта парочка вернулась целой и невредимой, было такой силы, что ноги стали ватными. «Что вы себе вообразили?» — безжалостно продолжала Эльза. «Подумали, что братья Гео ворвутся на свадьбу с криками и кулаками? Помилуйте, они же не разбойники с большой дороги!» «К тому же», — добавила она, прищурившись, — «какой-то идиот позвал газетчиков». Явно придушив в себе хохот, сказал Ганс, хватая Акермана за шкирку. «Покажем вас Хауслеру. цел целеханик, дырок от пуль нет, синяков тоже». Кристиан проводил их взглядом, а потом неохотно повернулся к Эльзе и вздрогнул от неожиданности. Оперевшись на стену за его плечом, она обуравила его сердитым взглядом. «Что?» — буркнул Кристиан. «Да...» «Газетчики — это моих рук дело. Чем больше скандалов вокруг семьи Гё, тем лучше». «Разумеется, вы правы», — мрачно согласилась Эльза. «Это было разумно. Сама бы я не решилась причинить Анне столько хлопот. Но вот у кого завтра начнутся настоящие неприятности, так это у старинной Корбла». «Братья Гео должны понять, что...» Он делал все возможное, лишь бы спасти предприятие в их отсутствие. Возможно, они могли бы понять, мягко произнесла Эльза, и Кристиан завороженно уставился на ее губы. Если бы я не сказала газетчикам, что ни за что бы не решилась открыть свою фабрику без поддержки своего доброго друга Корбла, который много лет был правой рукой Абель Хардегё. От неожиданности Кристиан фыркнул и отпрянул. Стукнувшись затылком о стену. Эльза покачала головой и положила руку ему на затылок. «К чему такая безжалостность?» слегка охрипнув от ослепительной вспышки боли, спросил Кристиан. «К тому, что после этого братья Гео выставят его в два счета, а Корбл остался единственным разумным человеком в этой конторе. Если ваше сердце преисполнилось сочувствием, мой дорогой господин Эрре...» «Можете предложить ему должность у себя?» От ее бархатистого голоса и тепла ладони в волосах Кристиан преисполнился отнюдь не сочувствием, волнением. «Ступайте», — шепнула Эльза и отстранилась. «Вам следует продемонстрировать крепость семейных уз всему городу, а вы торчите здесь без всякого дела». Весть об убийстве Корбла настигла Кристиана только в понедельник с утренними газетами. Потрясенный, он трижды прочитал короткую заметку в колонке происшествий. Ограбление на темной улице. Пропали кошелек и золотые часы. Потом он попросил Катарину не беспокоить его, чтобы не случилось, и отменить утреннее совещание. Заперся в своем кабинете изнутри и тайным ходом прошел к Эльзе. Поначалу ему показалось, что ее нет на месте. А потом раздался приглушенный всхлип от стола. Эльза сидела на полу, зареванная, бледная. Возле нее на полу скорбным вестником валялась скомканная газета. «Я не хотела», — прошептала она, подняв на Кристиана опухшие глаза. «Видит Бог, я не хотела. Мне лишь нужно было, чтобы его уволили. Я убила Корбла?» Это вы ударили его камнем по затылку. Только и спросил Кристиан, не зная, чем тут можно утешить. Все равно, что ударила! Снова всхлипнула Эльза. Ее голос дрожал. Ах, Кристиан, кто меня только дернул за язык? Никогда бы не подумала, что эти трусы могут зайти так далеко. Они казались такими недотепыми. Кристиан молча смотрел на нее, испытывая беспричинную злость от того, сколь жалкая она сейчас выглядела. Я была еще ребенком, когда мы познакомились с Корблом. Он всегда меня недолюбливал, но и ничего плохого не делал, отрешенно проговорила Эльза. И вот чем это все закончилось. Как ужасно я просчиталась! Какая страшная ошибка! Почему я не сумела правильно угадать последствия? Вы должны немедленно рассчитать меня, Кристиан. Хорошо. «Я рассчитаю вас», — сухо ответил Кристиан. «И что вы будете после этого делать? Погрузитесь в пучины контрабанды?» «Что?» Эльза посмотрела на него так, будто впервые увидела. «Прекратите это самобичевание!» прикрикнул Кристиан, потеряв всякое терпение. «Может, Корбла действительно убили грабители? В жизни иногда случаются самые невообразимые совпадения. Вы же еще ничего не знаете, а уже готовы крушить свою жизнь. «Совпадение?» — переспросила она с щемящей надеждой. «Действительно может так быть?» Кристиан отвернулся, чтобы не видеть ее. В груди неприятно ныло. Он услышал шорох. Эльза поднялась на ноги, прошлась по кабинету, кусая губы. «Я отправлю Ганса разузнать подробности» процедил крестьян. «Но сейчас я хочу, чтобы вы зарубили себе на носу. Вы не отвечаете за чужую глупость. Если братья Гео решили поверить врагу, а не человеку, который много лет верой и правдой служил их отцу, то идиоты тут только они, а не вы. Уж люди-то, которые так давно вас знают, должны понимать, что вы соврете глазом не моргнув». «Вы обо мне так думаете?» — быстро спросила Эльза. «Я ведь обещала не лгать вам! Я ведь даже показала вам спину, чтобы ответить на все ваши вопросы!» Кристиан кивнул. Он помнил, как бесстрашно тогда обнажилась Эльза, и это было очень пронзительно и сильно. «Мы же не обо мне говорим», — произнес он, смягчившись. У дверь постучались, и спустя мгновение на пороге показалась одна из служащих дежуривших возле входа. «Колман Гео желает встретиться с госпожой Лоттер», — сообщила она. «Проводите его сюда», — тут же распорядился Кристиан. Служащая увидела высокое начальство, вытарещала глаза и быстро исчезла. «Напомните мне», — попросил Кристиан, «Колман — это тот, кого поколотил Ганс?» «Да», — коротко подтвердила Эльза. Она быстро посмотрела в зеркало, Пригладила волосы, помахала ладонями возле лица, как будто это могло скрыть следы недавних слез. «Возможно, вам лучше вернуться к себе? Для чего вам присутствовать на этой неприятной встрече?» «Раз уж это моя компания», — заявил Кристиан и уселся в кресло Эльзы. «Я могу находиться, где пожелаю. А сейчас я желаю быть именно здесь». Эльза пожала плечами и вдруг улыбнулась. Вы бы еще ноги на стол закинули. Прямо-таки дедушка Ли на деловых переговорах. «Избавьте меня от разговоров о ваших криминальных друзьях», — величественно отмахнулся Кристиан. Дверь открылась, и служащая впустила в кабинет Колмана Гео. Кристиан поразился той перемене, которая произошла с этим молодым человеком за то время, что они не виделись. На похоронах его отца он казался изнеженным и халёным, а сейчас — худым, загорелым и изможденным. «Довольно?» — грубо спросил Колман у Эльзы. «Теперь ты довольна? Ты разрушила все, что создавал отец долгие годы!» «Уважительнее, Гео, осадил его крестьян. «Вас, Эрре, все это вообще не касается!» — отрезал Колман и вдруг шагнул к Эльзе, нависая над ней. Она была высокой, но он — выше. Эльза бестрепетно встретила его взгляд и усмехнулась. «Ваше предприятие еще можно спасти», — уверенно ответила она, и Кристиан остался на месте, решив, что Эльза неплохо справляется и самостоятельно. Сейчас он может больше помешать ей, чем помочь. Однако он не уставал удивляться ее самообладанию. «Спасти?» — повторил Гео угрожающе. «После того, сколько усилий вы приложили, чтобы развалить предприятие?» «Это я приложил столько усилий», — любезно подсказал Кристиан. «Да вам-то что за дело?» — закричал Гео. «Такое дело, что вы подожгли мой пансионат. Я никому не позволяю устраивать беспорядки на моей территории». «Ушам не верю». Гео переместился к столу, оперся на него руками, бросая испепеляющие взгляды на крестьяна. «Вы разорили мою семью из-за подобного пустяка?» «В нашем бизнесе пустяков не бывает», — безмятежно улыбнулся ему крестьян. «Стоит один раз дать слабину, и тебя живьем сожрут. Вы сами втянули меня в свою войну с Лоттер, так что не смейте прибегать сюда с жалобами». Эльза за спиной Гео скинула бровь и одобрительно кивнула. И даже такая мелочь пролилась бальзамом на сердце Кристиана. Воодушевленный, он снисходительно перенёс поток ругательств от Колмана Гео. Когда этот мерзавец иссяк, в беседу снова вступила Эльза. Что произошло с Корблом?» — спросила она так спокойно, что Кристиан едва ей не зааплодировал. Гео проворно обернулся и вдруг подцепил подбородок Эльзы пальцем, вглядываясь в ее лицо. Кристиан вскочил на ноги, но Эльза махнула ему рукой, призывая не вмешиваться. «Поклянись, что это не ты!» — с неожиданной человечностью взмолился Гео. «Клянусь», — проговорила Эльза. И Кристиан ясно понял. У них позади длинная история болезненных, полных ненависти отношений, что делало их довольно близкими друг к другу. Гео бросил на Эльзу еще один взгляд и отступил. «Ты хоть представляешь себе, каково это — оказаться далеко от дома без денег и документов!» — отрывисто бросил он. Эльза задрала подбородок повыше. «В нескольких часах ходьбы от того места, где вас оставили, находилась ферма стародавнего партнера вашего отца. Он уже 30 лет поставляет в ваши магазины шерсть. Если бы вы больше вникали в дела предприятия, то знали бы об этом». «А кто виноват, что отец нас и близко не подпускал к предприятию?» — заорал Гё так неожиданно, что Кристиан дернулся. Эльза же не дрогнула. «Господину Гё просто не повезло с детьми», — холодно заявила она. «Мерзавка». С нежностью подумал Кристиан. На лице Гео заходили желваки, но он не пошевелился. Эльза меж тем обратилась к Кристиану. «Господин Р, вы позволите мне озвучить ваше предложение?» — вежливо спросила она. «Валяйте», — согласился он, понятия не имея, о чем идет речь. «Атака на ваше предприятие будет остановлена», — произнесла Эльза вкратчиво если его возглавит Конрад Браун. «Кто?» — опешил Гё, и его глаза налились кровью. «Чёрт тебя побери, Эльза Лоттер! Ты издеваешься?» И Кристиан был с ним полностью согласен. Отдать семейную компанию мальчишке Жигала? Эльза Лоттер рехнулась. «Конрад Браун назначит вам содержание, которое сочтет уместным», добавила она невозмутимо. Кристиан, едва удерживая то ли проклятие, то ли смех, едва сумел неопределенно угукнуть. Когда Колман Гё, чертыхаясь, на чем свет стоит, вылетел из кабинета, хлопнув дверью, Кристиан спросил измождённо. «Что это было, Эльза?» «За Конрадом Брауном стоит его жена, Анна», — ответила она. И она была единственной, кого Абель Харт Гё любил на самом деле. А Абель Абельхард Гео — единственный человек, кого любила я. Что же именно вас удивляет, Кристиан? «Ваша наглость», — рявкнул Кристиан. «Как вы посмели предлагать такую глупость от моего лица?» «Но вы же сами мне это позволили», — сухо напомнила Эльза. Выведенный из себя, Кристиан махнул на неё рукой и пошёл в свой кабинет, чтобы провести, наконец, совещание.